Глава третья «Скажу тебе сказочку!» Бабушка Зоя привалилась спиной к дверке шкафа, Складки на переднике расправила, руки сверху положила. «Коли не выходишь, так слушай же». Жила-была королевна. Лучше царевна, потому что было у нее свое махонькое, но уютное царство. Вот только жила в своем царстве царевна одна денешенька. Забегали к ней рыцари заморские, до да всех спровадила. Ибо неча тут в ее царстве доспехами своими пол пачкать, да бряцать на весь вор железяками этими. У рыцарей же как? Лапти железные острые, больно пинаются. А штука эта, ну, что на лице, как ее там? Где шлем, которая? Футы, ты, забыла. В общем, стучит она противно, хуже челюсти вставной. О как! Нече таких рыцарей во дворы царские пускать. А про покои вовсе молчу. Хорошо было, царевне вольготно. Да только скучно. Хоть целый день девай да мух в окне считай. Лови их и крылья отрывай потехи ради. Тут бабушка Зоя спохватилась. Ты только так не смей делать, хорошо? Крылья мухам не отрывай. Это царевна от скуки так хотела. Да и то не делал, понял? Да. Дальше вот что. Завела себе царевна не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку. Зверушка хороша, добра, призанятна, жаль только не ласково. Стала тогда царевна за зверушкой ухаживать, кормить, поить, умывать, гребешком шерсть чесать, песни петь колыбельные. А зверушка-то неблагодарная оказалась. В одну ночь цап царевну за руку, ну, укусила, то бишь убежала. Уж как царевна плакала, как звала свою зверушку, та не выходила. Решила царевна, что убежала зверушка в лес темный, лес еловый. Да в самую чащу, да съели там зверушку лесные звери, Разорвали на кусочки, обглодали белые костоньки И не подавились. Оделась тогда царевна во все черное с голову до пят. Черный сарафан на черную блузку, черные колготы, черные туфли, а Она на голову повязала черную ленту. Оделась во все черное и стала чахнуть. Чахнуть. Знаешь, что такое? Это значит, плохо ей было. Она стала такая кривая, вся косая, серая на лицо, тощая. Понял, да? И без того было царевне скучно жить в ее уютном царстве, а без верушки стало ну совсем невыносимо. Чахла-чахла царевна. Да и сдохла, наконец. И тогда-то выползла зверушка царевнины из-под пола. Она там все это время пряталась и причитание царевны слышала. И как сохла-то, видела, да поздно уже. Не вернуть царевны, не оживить кормилицы. Завыла тогда зверушка с горя. Выла-выла, а потом взяла и тоже. И сдохла потому что ей стало нечего. Вот ты сказочки конец. Слушал ли? Молодец ли? Сказка, знаешь, ложь, а в ней намек. Понимаешь меня, Купринька? Но молчит Купринька. Ничего он в сказках не смыслит, никаких уроков из них не выносит. Надобно бы баб Зоины сказки записать в одну тетрадочку, мало ли кому потом пригодятся, а самой для памяти. Купренька-то читать вряд ли, сумеет ему ни к чему. Дай бог, если выслушает. Дай бог, если поймет, что к чему в бабушкиной сказке. Уж сколько она их порассказала ему. У! -у, -у. Не перечесть, а все впустую, а все зазря. Не учат ничему Куприньку сказки, Особенно через шкаф сказанный. Он, небось, и не слушает их вовсе. Или так, в полуха. И ничего, что ухи у Куприньки. Ого, какие лопоухи! Бабушка Зоя свои не лопоухи навострила. Слушала, слушала шорохи в шкафу а ничего не расслышав, вдруг запричитала. — Бедная я, несчастная! Никому-то я не нужна, горемычная! Никто меня не приголупит, Сирутинушку! И слезу пустила. Слезу, конечно, ни к чему, все равно Купринька не видит, но так все же убедительнее. Самой себе тоже верить надобно. Жила, жила себе распрекрасно, продолжала бабушка Зоя. А потом, нате, да, получите, распишитесь куприньку вам, а тот неблагодарный мясом моего не ест. Пирогов моих не кушает, лишь кровь мою пьет. Тут она, как принялась, биться головой о шкаф. Сначала слегка, а потом все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. И вот уже того, гляди, затылок расшибет в кровь. Глаза у бабушки Зои закатились, лишь белки торчат. Белки желтоватые от старости или от проблем с печенью. Решать этот вопрос некогда. Волосы из пучка повыбились, неэлектризовались от частых ударов или от мыслей дурных дыбом восстали и словно даже шевелятся. Этакая баб Зоя Горгона. И вот она уже бормочет что-то страшным трубным голосом, что идет словно из самого ее чрева. Зачем? утащить. Утащить. Не благодать, не благ. Зачем, зачем, зачем? Взяла, взяла не мое, не надо, взяла. «Вернуть, вернуть, не верить, мое не отдам!» Глаза закрыла, из стороны в сторону покачивается и твердит. «Мое, мое, мое, мое не отдам!» А потом, как повалится на пол, и как стукнется, и звук такой, будто деревом по дереву, пух, и лежит, и словно не дышит, и никому нет дела до бабы Зой, А потом по телу ее побежали мелкие судороги вся в конвульсиях дергается, по полу мелкой дробью расходится, особенно громко в ногах, там домашние тапки помогают вторят ударом. И замирает, затихает, успокаивается, лежит себе смирно. по щеке слеза катится, теперь уже настоящие, невымученное, выдавленные, а та которую приходить не просили, она все равно накатилась. Даже тут не вышел к бабушке Зуи Купринька. Не пожалел ее, не испугался, что останется один одинешенек. Нет ему дела до этого всего. Ему хорошо в шкафу, спокойно, а все, что за шкафом творится... Не его забота. Полежала, полежала бабушка Зоя на полу, а потом враз вскочила. Уж как старушки могут вскакивать. Отряхнулась, громко отряхнулась, чтобы слышно было сквозь шкаф, бобнить принялась. Все-то ему ничего. Все-то ему все равно пригрело змеюку на груди своей под старость. Лет Господь будет судьей между мной и тобой. <свят> Бытие, глава шестнадцатая, стих пятый, искаженная. И погрозила пальцем шкафу. А толку-то? Все равно Купренька ее не видит. Одернула бабушка Зои передник, Ногой притопнула. Аж как-то театрально получилось, Не совсем за правду словно. Но топай, не топая, Внимания не добьешься. Пустое это. Пустое детское, что ли. Купренька вон ногами не топает. Получается, он взрослее бабушки Зои. Получается, что так. Так что не нужны ему сказочки. Он не верит в них. А где ж тетрадочка с записями? Бабушка Зоя порылась в мешочке под зеркалом. Там доживали свой век старые газеты, ожидая, когда их пустят на заклейку осенних окон. Хранились поздравительные открытки от дальних родственников, которых не помнишь настолько, что они уже и не родственники словно бы. И пряталась та самая тетрадочка в косую линейку. Сорок восемь листов. И списано пять. Стало быть, это бабушки Зоин дневник, что ведется нерегулярно, по самым важным событиям. Вот скажем, понедельник, второе марта, год не указан. У меня появился он. Запись короткая, потому что день был нервный и суетный. Больше написать не нашлось тогда ни сил, ни времени. А отметить дату хотелось все же. Какой же это год был? 2010 или 2012 или? Нужно было сразу записывать. И Купринька тогда еще не Купринькой был, а так, безымянышем. Куприньку он чуть позже стал. Где же это? Ага, вот. Пятое мая, опять год не написан. Придумала новому жителю имя. Назвала Купринькой в честь писателя Куприна. У бабушки Зои книг немного, две всего. Библия и томик рассказов Куприна. От матери еще достались. Бабушка Зоя их не читала. Это вообще не ее читать. Глаза болят. Да и зрение с юности ужасное. Да и дел без чтения по дому полно. Да того ли. Библию, правда, полистала, кое-какие цитаты оттуда выхватила, постаралась запомнить, а что с первого раза не усвоилась, то еще перепрочла. Все так, урывками. На этой странице предложение, на той, другой. Вот и хватит с бабы Зои. Но Томик Куприна был ее любимым, темно-синий, с истершимися золотистыми буквами, шероховатый. Бабушка Зоя часто снимала его с полки и гладила, гладила, гладила морщинистой рукой, окончательно стирая золотые буквы на обложке. Книга медленно увидала и старилась вместе с бабушкой Зой. Придет время, и она также окончательно посереет, стухнет и умрет. Закопают куприна в землю вместе с бабушкой Зой. Она будет гнить, поедаемая червями, отделяться плотью от костей, а томик развалится постранично и осыплет белые бобзоины косточки бумажной своей трухой. А вот еще в марте, уже другого года, Купренька шумит, Марья приходила, чуть не выдался ей. Сказала ей, что крысы в подполе завелись. Кажись, поверила. Марья чай пила, а я все слушала, не будет ли еще шуршать. И на следующий день. Марья всем растрезвонила, что я головой тронулась. Говорит, что мне шорохи мерещатся там, где их нет. И что я глазами странно кушу, когда чай пью. Будто у меня в комнате кто сидит, а там нет никого, на самом деле. Я вот что думаю. Пускай так думают обо мне. Так лучше, чем про купреньку моего прознают, а сумасшедшие стороной обходить начнут. Но не начали. Иногда за спиной бабзой у висков пальцами крутили, но в гости все равно наведывались. Беда, беда. И не спровадишь, ведь не выставишь, в чай да баранках не откажешь. Как-то не по-соседски это, не по-деревенски, не поймут, нет. Ну а что пальцы у висков? Пусть себе крутятся, жалко что ли. Лишь бы не переломались. Да тетрадочку бы вести почаще стоит. Записи мало, да все короткие. Самая длинная про Марию как раз. Нет, бабушка Зоя не ленивая вовсе нет, просто писать не любит. Глаза уже не те. Больно, напряженно писани на это выходит, а память нужна. Хорошо бы купреньку фотографировать. Тоже для памяти. Да нельзя. Отчего нельзя, бабушка Зоя толком не знает. Просто чует так, что не стоит этого делать. Не стоит. Вот сказку бы сегодняшнюю позаписать. Хорошо, неплохо. О чем она там? О царевне была, что в одеждах черных издохла от грусти. От царевне! Ну, какая же она царевна! Вот, какая с бабы Зои царевна! Погорелого театра, и с чего думал? Не желаю вроде как быть столбовой дворянкой, Мечтаю быть владычицей морскою. Где мое разбитое корыто? Не то ли, в котором купреньку купаю? Или не корыто то вовсе?» А жизнь моя вся разбита да так, что к рыбке не ходи. Рыбку не проси ни о чем. Тфу ты, ну ты! Сплошные сказки в голове. Надобно будет еще Купреньке рассказать. Коли выйти, надумает.